Ну а с К3, хотя мясо и рыба большинством употребляются повсеместно, но мы относим это к наследию эпохи после глобальной катастрофы, уничтожившей Атлантиду, когда прежняя коллективная духовность и грегоры атлантической цивилизации, которые несли коллективную память и под управлением которых жили индивиды, разрушилась, и индивиды, сами по себе, лишенные прежнего информационного обеспечения их поведения, Запечатленного в полях эгрегоров энергоинформационное поле Земли в терминологии современных экстрасенсов, остались без памяти и навыков, свойственных прежнему их образу жизни. Чтобы жить под диктатом инстинкта самосохранения, они научились есть всякое, не принадлежащее к нормальным для человека с недям, что впоследствии зафиксировалось культурой нынешней глобальной цивилизации как норма. Но это норма до срока.